Урсула заводит двигатель, и автомобиль медленно выползает с остановки. Когда мы снова въезжаем в зеленый тоннель, я знаю, что путешествую последний раз в жизни, и не оборачиваюсь. Сначала мы едем молча, потом Урсула говорит: "Знаете, я все никак не могу понять". "Да? Ведь когда Хантер застрелился?". Сестры Хартфорд были рядом с ним. Краем глаза она внимательно поглядывает на меня. А для чего они отправились ночью к озеру, когда все остальные развлекались на полную катушку? Я не отвечаю. Иосула снова поглядывает на меня. Может, не слышала? И что же вы решили? спрашиваю я. Как сняли? Они увидели, что Робби уходит, проследили за ним до озера и попытались помешать, — пожимает плечами Урсула. Я обыскала все, что можно, но так и не нашла протокол допроса Ханны или Эмилин. Пришлось придумывать самой. Это самая правдоподобная версия. Киваю. Продюсер тоже согласился, что героини вряд ли могли наткнуться на Робби случайно. Снова киваю. — Да вы сами увидите, — говорит Урсула. «Когда фильм выйдет?» «Когда-то я действительно надеялась побывать на премьере, но теперь понимаю, что это выше моих сил. Урсула тоже это знает». «Я принесу вам видеокассету», — обещает она. «Замечательно». Машина подъезжает к воротам вереска. «Опа!» — вытаращив глаза, вдруг произносит Урсула. «Накрывает мою руку своей». «Готова к концерту?» У ворот стоит Руфь. Ждет. Наверное, уже поджала губы в знак неодобрения. «Ну нет, она улыбается. Куда-то исчезает пятьдесят лет, и я вижу свою дочь девчонкой. Такой, какой она была, пока жизнь не изменила ее к худшему. Руфь что-то держит в руке, машет. Это же письмо. И я даже знаю, от кого». Без времени. Он тут. Марк вернулся домой. Вот уже неделю он каждый день приходит ко мне. Иногда один, иногда с Руфью. Мы и мало говорим. Чаще всего он просто сидит рядом и держит меня за руку, пока я сплю. Мне нравится, когда он держит меня за руку. Это самый дружеский жест с молоденчества до старости. И я умираю. Никто мне, конечно, не говорит, но я все прекрасно вижу. По склоненным ко мне сочувственными улицам, по грустным улыбкам, тихому шепоту и взглядам, которыми мои близкие обмениваются между собой, да я и сама чувствую, как он меня уносит. Поток. Я уплываю по реке времени. Понятия, которыми я мерила жизнь, все эти минуты, секунды, часы, дни. не имеют больше ни малейшего смысла. Просто слова. Остались только мгновения. Марк приносит мне фотографию. Я узнаю снимок, прежде чем успеваю его рассмотреть. Он мне нравился, да и сейчас нравится. Археологические раскопки много лет назад. Где ты ее взял? Она была у меня. Робко отвечает он. Ероши рукоять длинные, выгравившие от солнца волосы. Всё время, пока я путешествовал. Надеюсь, ты ей не сердишься? Наоборот, рада. Мне хотелось иметь твою фотографию, а эту я любил с детства. Ты на ней такая счастливая. А я и была счастливой. Ещё раз смотрю на фото и ставлю его на тумбочку у кровати, чтобы было на глазах. Просыпаюсь. Марк стоит у окна и смотрит вдаль на пустошь. Сперва мне кажется, Руф тоже где-то здесь, но нет, ошибаюсь. Это кто-то еще. Она появилась совсем недавно и с тех пор не уходит. Никто не видит ее. Она ждет меня. Я знаю, и я почти готова. Сегодня рано утром я записала для Марка последнюю кассету. Теперь все сказано и все сделано. И、я нарушила клятву и очень скоро внук узнает мой секрет.